В последнее время отношение грузинской печати к Великобритании очень часто меняется. Несмотря на это, великобританское правительство, если имеются какие-либо нарушения его политики в Грузии, всегда готово исправить таковые к выгоде грузинского народа. Посланный Окером полковник Уайт прибыл в Сочи и предъявил требование о немедленном выводе войск добровольческой армии из Сочинского округа, в котором будет установлен английский контроль, но получил ответ, что Сочинский округ очищен не будет. Английская миссия генерала Пуля, которую, очевидно, не информировали ни Константинополь, ни Тифлис, находилась в весьма неловком положении. Генерал Окер выразил крайнее возмущение против деятельности Екатеринодарского представителя генерала Пуля, не предотвратившего этот эпизод, и в беседе с одним из чинов добровольческой армии заявил, что Пуль, очевидно, совершенно не осведомлен о направлении политики Его Величества, и должен получить указание в Константинополе. Генерал Пуль был вызван в Константинополь и к нам не вернулся. Сменивший его 3 февраля генерал Брикс к нашему удовлетворению оказался истинным и благородным другом России, проявляя исключительную заботливость в деле снабжения русских армий относясь горячо и искренне к нашим нуждам, невзгодам и успехам. Он вместе с тем оказывал неизменно большую моральную поддержку и командованию, и русской идеи. Везде, где ему приходилось выступать, на Донском круге, среди кубанских самостейников, на Чеченском съезде, мы слышали от него полные достоинства и спокойствия, призывы, к единству, к поддержанию государственной связи с Россией. Он был добрый англичанин и исполнительный подчиненный, но не раз, исполнив свой долг, предъявив мне в сухой и настойчивой форме неприятные для нас требования Лондона, в тот же день, мне это стало известно впоследствии документально, кроме моего отказа, посылал и свой личный, обоснованный протест против распоряжений Лондона. Только с приездом генерала Брикса пришли запоздалые ответы на мои обращения к генералу Мильну. Мильн писал, что письма мои препровождены правительству его величества. Британия не имеет намерения вмешиваться в дела образованных в Закавказье правительств. Мильн охотно поддерживал бы русские интересы в Грузии, но это невозможно ввиду позиции, занятой русскими в сочинском вопросе. Просил прийти к дружелюбному соглашению с Грузией, но одновременно я получил через генерала Брикса ноту ультимативного характера. «Я получил указание военного министерства», предложить вам немедленно прекратить операции против Сочи. Затем обратить ваше внимание на постановление мирной конференции от 24 января, в силу которого захват силою спорной территории будет серьезно вменен в вину захватчику. Если генерал Деникин не согласится ожидать решения из Парижа и не воздержится от перехода в район южнее линии Кизил-Бурун-Закаталы и далее по Кавказскому хребту до Туапсе на Черном море, то правительство Его Величества может оказаться вынужденным задержать или отменить помощь оружием, снаряжением и одеждой.